Сергей Лукьяненко, не спешу. Сжимая в одной руке надкушенный бутерброд, а в другой бутылку кефира, черт озирался по сторонам. Выглядел он вполне заурядно. Мятый старомодный костюм, шелковая рубашка,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 «Обычно про пол и потолок забывают», — горько сказал черт. «Вы, люди, склонны к плоскостному мышлению». Толик торжествующий усмехнулся, покосился на шпаргалку и произнес: «Итак, именем сил подвластных мне, именем сил неподвластных, равно как именем сил известных и неизвестных, заклинаю тебя оставаться на этом месте, ограждённом линиями пентаграммы». «Повиноваться и служить мне до тех пор, пока я сам явно и без принуждения не отпущу тебя на свободу». Чёрт слушал внимательно, но от колкости не удержался. «Заучить не мог? По бумажке читаешь». «Не хотелось бы ошибиться в единой букве», — серьезно ответил Толик. «Итак, приступим». Вздохнув, Чёрт уселся на пол и сказал, «Расставим точки над «и».